ЗЛОВА ДВАДЦАТЬ ВТОРАЯ ЛЯР ДАСМОНД СПИТ Сообщил Бонифации, провожая меня утром в кабинет начальника. Ночью его вызвали в гущу. в гарадок по соседству там произошёл пожар думали магически всплеск или поджог но оказался несчастный случай пока хозяин допросил умерших пока оживил кого смог пока заставил местные власти разместить выживших под утро только управился и недавно вернулся я была удивлена разговорчивостью банифация Мне казалось, хмурый старик в этом доме больше для статуса. Но сейчас стало очевидно, что он был в курсе всего, что происходило с хозяином. А уж с какой теплотой в голосе отзывался. Бабушка, в смысле Лира или Акадия знает? уточнила я. Нет. Лард Десмонд просил ей не говорить. Покачал головой банифацей. Дали они её, он всю ночь гулял в компании друзей. Ясно. Тихонько зашла в кабинет. Десмонд сидел в кресле и, подложив ладонь под щеку, спал. Под глазами залегли тёмные круги, выглядел начальник неважно. "Банифаций", прошептал. "Лиард де Асмонт утратил много магической силы. Столько людей с того света вернул, но теперь сам истощён. В такие дни целитель рекомендует ему принимать столовую ложку специальной настойки". Дворецкий перевёл взгляд на столик возле кресла. Там стоял пузырёк с тёмной жидкостью, рядом лежала ложка. Так пусть принимает, согласилась я. Вряд ли он выпьет лекарство по своей воле, поморщился банифаций. Лард де Асман избегает лечения. А если не принять, то сегодня работать не сможет и будет злым. Дворецкий многозначительно посмотрел на меня, а я догадалась, что миссия вливания лекарства в начальника возложена на мои тщедушные ассистентские плечи. Бонифаций закрыл дверь, а я несколько раз обошла кресло, в котором спал некромант. Вид у него был уставший. Так и хотелось пожалеть, погладить по голове, приобнять. Стоп. Что-то мысли побежали не в том направлении. Уж лучше волью в него настойку. Вдруг подобреет и даст выходной. Налила коричневую жидкость в ложку. Запах оказался похуже тошнотных пастилок. Но одеваться некуда. Надо спасать начальника. Склонилась к некроманту и поднесла ложку ко рту. Он как почувствовал и поджал губы. Пришлось идти на решительный шаг. Зажала ему пальцами нос и... И как только начальник открыл рот, чтобы сделать глубокий вдох, одним ловким движением влила в него зелье. Дэсмонт сглотнул, закашлялся и распахнул глаза. Перевёл взгляд на настойку в моих руках, обо всём догадался и прорычал: "Мартин. Что сразу Мартин? Вы тут умирали, а я вас спас". "Ты!" Некромант вскочил с кресла и заорал: "Ты хуже Хуже я Кати с банифацией мы бубликов вместе взятых. От тебя я подобной подлости никак не ожидал. Элер Дэсмонт выбежал из кабинета, хлопнув дверью. Через час начальник вернулся заметно посвежевевший, но всё такой же злючий. Он принялся меня гонять с удвоенной силой, заставил приседать, весь день придумывал новые поручения. Если бы знала, что работа ассистента такая нервная, Ни за что бы не устроилась. Разумеется, о вчерашнем совещании у наместника Десмонт промолчал. Впрочем, я тоже не стала делиться впечатлениями о ночном визите в дом Кристиана и Красимирки. Вспомнив о последней, поморщилась. Надо бы поскорее найти убийцу Лешика и уволиться из ассистентов. Преследование любвеобильной дамочки мне ни к чему, как и крики разъяренного начальника. Кое-как, отработав положенные часы, Уставшая и измученная собралась покинуть дом нанимателя. Но перед уходом Бонифаций сообщил, что курьер доставил для меня письмо. Я была удивлена. Кто мог писать Мартину Корфу, никому неизвестному скромному ассистенту? Но когда увидела розовый конверт, от которого за версту разила модными духами, ужаснулась. «Неужели Лира Красимирка прислала мне любовное послание?» Дрожащими руками открыла письмо и с облегчением выдохнула. Хотя эти отправительницы были не лучше невесты-наместника. Мои заклятые подружки Этели Мальвин настаивали на встрече. Благо обращались к Мартину, а не к Мартишке. Бонифаций хмуро заметил, что негоже давать поклонницам адрес руководства. «Но пусть лучше думает так». Подруги приглашали меня сегодня вечером в кафе Lyre Banks, пафосное заведение, пользующееся особой популярностью среди богатеев. Да что там приглашали? Угрожали, что если не приду, то сами явятся посмотреть на моё рабочее место. Пришлось подчиниться и идти. Да ещё в образе Мартина Мобиль я оставила в переулке, потому что рядом с серебристо-золотистыми монстрами завсегдатае в заведении букашка выглядела жалко. В кафе Lyre Banks было полно народу, но посетители не дегустировали гастрономические изыски, а демонстрировали друг другу наряды и достаток. За одним из столиков в VIP-зоне сидели две странного вида девицы. На одной был розовый парик и такого же цвета очки в форме сердечек. Над верхней губой красовалась розовая мушка. Вторая, голубоглазая, с синими волосами и черничными губами, озиралась по сторонам, но при виде меня замахала руками. Разумеется, в незнакомках я сразу же узнала своих подруг Этель и Мальвин. Такую красоту не спрячешь. К чему этот маскарад? поинтересовалась шёпотом я, как только присела за столик. Ты же сказала, чтобы мы не привлекали внимания, прошептала в ответ Этель. Как и ты применили маскировку. Кстати, тебе идёт мужской наряд, выглядишь солидно. Мы словно с поклонником встречаемся, захихикала Мальвин. Хороший грим, артишка. Я бы тебя ни за что не узнала, похвалила Этель. Но всё же узнала. Расстроилась я, вспомнив, как на днях заклятые подруги разоблачили меня в ресторане. "Тебя выдали манера свинопаса", напомнила подруга и переключилась на подошедшего официанта. "Вам, как обычно, или попробуете новый десерт?" уточнил тот, узнав постоянных клиенток. "Разумеется, новый", тут же ответила Мальвин, а Этель в знак солидарности кивнула. Мне пирожные не заказали, объяснив, что молодые люди сладости не едят. Поэтому я довольствовалась крепким кофе, завистливо наблюдая, как Итель с Мальвин уплетают свежайшие клёры. У них тоже в десерт они принялись за меня. Как поживает наш некромант? выгнула бровь Мальвин. Нашла у него слабое место. Я в активном поиске. Не затягивай с этим, скоро в дворце бал. Хотелось бы к этому отню уже опозорить Лерадесман, да чтобы ни одна Лира про ту мрение не вздумала с ним танцевать, заявила Этель. Ты проверила его стол? Может, он хранит в ящиках секретную переписку? А спальню в гардеробе рылась? Забросали меня вопросами подруги. У него вся комната на магические замки запираются. Мне их не одолеть. Всё же маг высшей категории, посетовала я. О том, что могу вскрыть и сейф, и ящики стола, распространяться не стало. Не тот момент, чтобы кичиться своими достоинствами. «На чем же его подловить? Как приблизиться к тылам?» — закусила нижнюю губу Этель, задумавшись. В этот момент Мальвин радостно вскрикнула. «Кажется, нам повезло!» Мы с Этель проследили за взглядом подруги и увидели, как за соседний VIP-столик официант провожает Дэсмонда и какую-то даму. Я прикрылась в меню, а сердце от чего-то болезненно сжалось. Значит, сватается к Мартишке, а сам по вечерам прохлаждается в компании на магиченных красоток. Правда, присмотревшись сквозь проделанную в меню дырочку, с удивлением узнала воржеволосый красавицы невесту наместника. Хоть та и надела шляпку с валеткой, прикрывающую лицо, но её выразительной формой и походку ни с чем не спутаешь. Неужели у Никроманта тайный роман с невестой наместника? С восторгом прошептала Мальвин, тоже узнав Кросемирку. Да нет, у них никакого романа, сознанием дела опровергла предположение подруга Этель. Когда пытаются что-то скрыть, Не посещают кафе Лира Бенкс. Здесь же собрались все известные сплетницы. Но я наводила справки. Не сдавалась Мальвин. В столице их дома стоят по соседству. Говорят, в своё время отец Лиры Красимирки был уверен, что Дэсмон сделает предложение дочери и даже заранее оплатил ресторан. Ник Романдс глупил. Все черных магов вылавливал. А если бы тогда женился на Кросемирке, давно бы стал советником короля, а не наместника. Папаша бы для зятя растарался, фыркнула Этель. А кто у нас Папаша? поинтересовалась я. Ну ты даёшь, марцишка, хмыкнула Этель. Отец Лиры Кросемирки первый казначей королевства, половина вельмож ему должна. Он может купить любого Но Лера Дэсмонда не смог, с гордостью заметила я, потому что выбрал для дочери вариант получше наместника будущего короля, с восторгом прошептала Мальвин. Вроде бы избранница наместнику выбирал магический шар из звездочёт. Наконец-то и я смогла похвастаться осведомлённостью. Это да. Магический шар не обманешь. Согласились подруги, с любопытством наблюдая за некромантом Элирой Красимиркой. А Этель хитро добавила. «Но можно обмануть жениха». Я тоже переключила внимание на начальника и его спутницу. «Жаль, ни слова не слышно». Этель словно прочитала мои мысли. «Вот бы подслушать». «Так в чем проблема?» — фыркнула Мальвин. «У меня с собой подслушивающее устройство». Мартишка несколько лет назад подарила. Подруга достала из сумочки изящный бутон розы, а я признала свою старую поделку. Тонкий, едва заметный глазу стебелёк удлинялся лёгким нажатием на листочки. Цветок достигал цели, а встроенный артефакт прекрасно передавал звуки. Вот и сейчас Мальвин прицелилась и выстрелила в кадок с неизвестным растением, стоявшим возле столика. за которым сидели Кросимир с Дэсмендом. Цветок обвил толстый стебель, и до нас донеслись отчётливые голоса. И есть контакт, радостно хихикнула Этель и тут же приложила палец к губам. Мы прислушались, затаив дыхание. Сэм, но почему ты такой скрытный? обиженно произнесла Кросимирка. «Я лучшая подруга Лесяндры и переживаю, как идет расследование. Между прочим, ее родственники собираются обратиться к королю, чтобы дело закрыли. И я их понимаю. Прошло столько времени, а подозреваемых до сих пор нет. Или есть?» «Мирка, ты за этим меня вытащила в эту ужасную кофейню?» — возмутился некромант. А в записке написала, что это вопрос жизни и смерти. «Так и есть. Моей жизни и смерти Лесяндры», — поддакнула невеста-наместника. «Ты же знаешь, скоро король назначит дату свадьбы. Я уже и платье заказала, папа оплатил церемонию. А вдруг кто-то помешает? Может, охотились на меня, а Лесяндра под руку попала?» «И кому же понадобилось срывать твою свадьбу?» Скептически заметил Дэсмонт: "Ты даже не представляешь, сколько вокруг завистниц". Томно вздохнула Кросимирка: "Скольких конкуренток мне пришлось обойти". Конкуренток обошла не ты, а магический кристалл, возразил Дэсмонт. "Кстати, я слышала, что ты отказался от услуг архимага-страшневидского и его кристалла. Проводишь отбор невесты сам?" «Как какая-то деревенщина, а не аристократ», — с осуждением произнесла Красимирка. «Да-да, про отбор невесты поподробнее», — зашушукались мои подруги, а я замерла в ожидании ответа. «Предпочитаю знакомиться с девушкой лично, а не с помощью бездушного магического шара», — признался Десмонд. «То-то я смотрю, что мы с тобой были знакомы несколько лет». А ты мне предложение так и не сделал, с обидой в голосе проговорила Кросимирка. Потому что в тот момент я не собирался жениться. Прости, но ты сама завела этот разговор. Будто сейчас что-то изменилось, буркнула девушка. А сейчас я встретил ту самую, с нежностью в голосе произнёс Никроманд. Я затаила дыхание. Неужели он говорит обо мне? Да нет, вряд ли. Наверняка ещё кого-то выбрал из бабушкиного списка. Порода Вити и посимпатичнее. Наш суровый некромант влюбился? Ахнула Кресимирка. И кто же она? Я её знаю, не думая, ответил Десмонд. Не аристократка? не отставала собеседница. Нет, слава богам, проговорил некромант, а я различила мягкие нотки в голосе. Фу, зашептали мои подруги. "Ана Тёмный Мак" продолжала допрос Кросемирка. "Тёмной магии в ней всего несколько капелек", признался Лерд Десмонд, а моё сердце вновь затрепетало. "Несколько капелек? Это первый или второй уровень магии, считай, что вовсе нет", зашептались подруги. "Зачем тогда нужно было выкидывать нас из списка претенденток?" «Неужели красавица?» — не отставала Красимирка с троя догадки. «Значит, она из обеспеченной семьи распозволила себе дорогую мага-косметологию». «У нее естественная красота», — заметил Десмонт. «Какая гадость!» — фыркнула Мальвин. «Уродина!» — закивала Этель. «И как же ее зовут?» — вкратчиво поинтересовалась Красимирка. Я замерла в ожидании катастрофы. Ты узнаешь первое, как только я официально объявила о свадьбе. Не поддался на провокацию Дэсмонт. Кажется, ты позвала меня не для того, чтобы выпытывать о моей невесте, а чтобы я рассказала о деле Лесандра. Ий, подождите, мы ещё не всё узнали о невесте, недовольно проворчала Мальвин и нажала на листочки, удлиняя провод. Свиток выбросил из кадки прямо на стол, за которым сидел Никроманд и его спутница. Раздался треск, и ответ к Расемирке мы различили с трудом. Ты мне ничего не разжешь, потому что зашло в тупик. Нужно отпустить душу Лесяндры с миром, забыть расследование. Последние слова мы не расслышали. А приглядевшись, увидели, как кресемирка отрывает цветок от стебля, то есть от нашего провода. Связь пропала. "Жаль не дослушали разговор", вздохнула Мальвин. "Но мы услышали главное", не согласилась Этель. "У Леора де Сман да есть невеста". Девицы воззрелись на меня, отобрали меню, которым я до сих пор прикрывалась, и одновременно произнесли: Мартишка, ты просто обязана узнать, кто она. А уж мы позаботимся о том, чтобы опорочить некроманта в её глазах, хмыкнула Мальвин. И я опорочум её, пообещала Этель. В способностях подруг я не сомневалась, все эти могли и опозорить и опорочить, но Лерд Десмонд недостоин того, чтобы с ним так поступили. А уж про себя и нечего говорить, если невеста я Заметив, как Ник Романс с Кросемиркой торопливо покидают кафе, подруги тоже засобирались. "Всё, Мартишка, нам некогда у нас поход в ювелирный салон с ухажёрами. А нужно же ещё от маскировки избавиться. Главное, мы узнали, теперь твоя очередь подобраться к телам. Выясни имени Весты". Девицы ушли, оставив меня наедине с неоплаченным счётом. И как у них так выходит? Они богатейшие невесты Протумри, а плачу за них я. Заглянув в счёт, зажмурилась. Таких денег у меня с собой не было. Принялась рыться в карманах, судорожно пытаясь придумать, как сбежать, и совершенно случайно нащупала мешочек с золотыми монетами, подарок благодарных тушкинцев. Так закрутилась, что забыла отдать взятку Леру Дэсменду. При виде золотой монеты официант расплылся в улыбке. Ещё бы. Это тебе не банкноты. На один золотой можно было купить ещё 10 таких десертов. Что, в общем-то, я и сделала, попросив упаковать с собой вместо сдачи. порадовать тётьчу и вилку с Мартином. Они такие кофейню не посещают. Но у входа меня ждал неприятный сюрприз. Лерд Десмонт в компании Красимирки наблюдали за тем, как служащий подгоняет к кафе серебристую монстру некроманта. Хотела незаметно прошмыгнуть, но услышала оклик. Мартин удивился некромант, а заметив в руках большую коробку с пирожными, прищурился. Неужели я тебе так хорошо плачу? Хей, ну что ты пристал к мальчику? Я уверена, пирожные просрочены. Даже твой ассистент мог себе их позволить, вмешалась Кросемирка. Но вообще это заведение сильно упало в моих глазах. «Десерты хуже столичных, и так медленно обслуживают!» Десмонд пожал плечами и направился к водительскому сидению, а перед Лирой Красимиркой служащий открыл дверь. Но она сделала вид, что споткнулась, а сама склонилась ко мне, прошептав. «Это я специально про пирожные сказала, чтобы Хейм ни о чем не догадался». «О чем?» — недоуменно спросила я. «О том, что ты проник в это дорогущее заведение ради меня, а еще потратился на сладости», — улыбнулась Красимирка и выхватила у меня коробку. «И это ты подбросил мне тот цветок. Как только вычислил, как узнал, что я приду. Это так романтично!» Невеста наместника подмигнула мне и юркнула на пассажирское сидение, прихватив с собой просроченные пирожные. Монстра уехала, а я осталась стоять с пустыми руками. Пожалуй, пора заканчивать с этим маскарадом и переходить на службу в полицию. Мартина я нашла, а убийцу Лешика и так поймаю. Но больше терпеть неприличные намеки красимирки, указания под рукой и прочие издевательства я не намерена. А еще я так и не поняла, нравлюсь Леру Десмонду по-настоящему или нет. Невеста я или не я?